«Путешествие сквозь джунгли букв» или «Как назвать книгу». Глава 36. До изобретения печатного станка книги делались вручную, кропотливо и получались уникальными и неуловимыми. Переписывали их по заказу, часто домашние рабы читателя. Какой приказ мог воспрепятствовать их распространению? Сегодняшние электронные книги — антитеза древним рукописям. Они дешевы, бестелесны, невесомы, их легко множить до бесконечности, удобно держать в хранилищах данных по всему миру, и все же их строго контролируют. В 2009 году Amazon предпринял бессмысленную попытку цензуры и тайком стер скиндлов своих клиентов 1984-й Джорджа Оруэлла, ссылаясь на некие затруднения с авторскими правами. Тысячи читателей заявили, что книга пропала с их устройств без всякого предупреждения. Один студент из Детройта, писавший научную работу, пожаловался, что вместе с файлом исчезли все заметки, которые он делал по ходу чтения. Нам неизвестно, осознавали ли в Амазоне скрытую символичность происходящего. В Оруэлловском романе государственные цензоры уничтожают литературу, неугодную большому брату, в печах, называемых дырами памяти. На форумах в интернете хоть отбавляй комментариев об исчезновении разных цифровых изданий из виртуального пространства. Ведь кликая на «Купить сейчас», чтобы добавить новую книгу в PDF к своей коллекции, мы не приобретаем ничего материального. У нас нет почти никаких прав на эти тексты, плывущие за стеклом дисплея. Дыра памяти не дремлет и может в любую минуту поглотить наши цифровые библиотеки. В детстве я считала, что все книги на свете написаны лично для меня, и единственный экземпляр каждой хранится у меня дома. И поэтому легко впадаю в соблазн и идеализирую неповторимые древние рукописи. На самом деле, они были гораздо неуютнее наших книг. Текст выглядел как густой бурелом, слова казались сваленными в кучу, поскольку не разделялись. Прописные и строчные буквы не различались, знаки препинания встречались редко. Читатель продирался сквозь эту чащу с трудом, задыхаясь, иногда терялся и возвращался назад, чтобы снова найти тропинку. Почему древние не давали тексту дышать? Отчасти ради экономии дорогих материалов — папируса и пергамента. К тому же первые книги предназначались для чтения вслух, а ухо легче разбирало то, что глазу представлялось непрерывной чередой знаков. Наконец, аристократы, гордившиеся своим культурным превосходством, не были заинтересованы в облегчении жизни читателям-новичкам, которые, несмотря на худшее образование, норовили просочиться в их мир. Шаги по упрощению чтения были медленными, нерешительными, постепенными. Эрудиты Александрийской библиотеки изобрели систему ударений и знаков препинания И то, и другое приписывают человеку с невероятной памятью Аристофану Византийскому. В сплошном тексте постановка этих значков, подобных указателям на извилистой дороге, очень помогала читателю. Разделение букв в словах и предложениях тоже оказалось делом не одного дня. Существовал способ письма, при котором текст делился на строки с законченным смыслом, чтобы неопытные читатели знали, где понижать интонацию. В конце IV века святой Иероним обнаружил эту систему в экземплярах Демосфена и Цицерона, описал ее и рекомендовал современникам. Но она не прижилась, и мучения с пунктуацией продолжались. Начиная с VII века, комбинация черточек и точек обозначала конец предложения. Точка вверху строки соответствовала запятой, а точка с запятой употреблялись так же, как сегодня. В IX веке чтение про себя, по всей видимости, так распространилось, что переписчики начали разделять слова в текстах, хотя, возможно, у них были на то и чисто эстетические причины. Иллюстрации к рукописям тоже, разумеется, делались вручную. С самого начала в египетской книге мертвых они имели скорее пояснительную, нежели декоративную функцию. Изображение родилось в помощь тексту, чтобы удостоверять и дополнять его для читателя. Если книга была научная, рисовали диаграммы. Если художественная, эпизоды повествования. В греко-латинской традиции было принято изображать в медальоне в качестве авторского знака голову или бюст писателя, а иногда и не только писателя. Первый пример книга Ворона Образы. Утраченное, но описанное уплиние. В ней, опубликованная около 39 года до нашей эры, Ворон рассказывал о 700 замечательных греках и римлянах. Каждое жизнеописание сопровождалось портретом и эпиграммой. Масштаб проекта заставляет предположить, что римляне изобрели какие-то штампы для подобных нужд книжного рынка. Присвоение христианами книги как символа богословия открыло путь новым декоративным возможностям. Слова сами по себе стали объектами украшения. Страницы окрасились в имперский пурпур, Чернила стали делать из золота и серебра. Книги перестали быть просто приспособлениями для чтения, превратились в реликвии, произведения искусства, выгодно отличающие своих владельцев. Произошло разделение труда. Переписчик оставлял пустые места для иллюстраций и, снабдив их точными указаниями, вручал книгу миниатюристам и иллюминаторам, автором цветных миниатюр иллюминаций и орнаментации в средневековых рукописных книгах. В XIII веке искусство украшения иллюстрациями достигло расцвета. От него берет начало комикс. Первые виньетки располагались по краям рукописей того времени. Вокруг букв кружевом велись драконы, змеи и ползучие растения, по-всякому пересекались и связывались в узлы. Страницы наполнились людьми, зверями, пейзажами, живыми сценками, объединенными в серии. Миниатюры окружались растительным орнаментом, чаще всего из виноградных листьев. От латинского слова, обозначающего лозу, происходит слово виньетка. Со времен готики изо ртов персонажей вылетают ленточки с произносимыми словами, предшественницы пузырей в современных комиксах. Миниатюры не только проясняли текст, они и разжигали аппетит к необычайному. Очень подробные и причудливые, сделанные из натуры или взятые из воображения, они показывают, как новые художественные формы могут рождаться и побеждать, даже если задумывались как вспомогательные. Комикс, потомок этих элегантных графических свершений, сохраняет черты, напоминающие о его истоках. Современные герои, как и существа, обитавшие в древних рукописях, часто происходят из пограничных, странных, гипнотических, искаженных миров и также приковывают наш взгляд, борются за внимание, за выход из небытия. Огромные перемены во внутренней картографии книг наступили с изобретением печатной страницы. Ее прозрачная структура способствовала беглому чтению. Текст, раньше спрессованный в компактные блоки, начал делиться на абзацы. Заголовки, главы, обозначения страниц служили компасами для перемещения по книге. Поскольку печатались разные книги по общему принципу, появились новые инструменты, упрощающие работу с текстом. Оглавление с указаниями страниц, сноски, постоянно действующие правила пунктуации. Печатные книги становились все легче для чтения, все гостеприимнее. По оглавлениям можно было ориентироваться как по картам. Читатель не боялся теперь пускаться в книжные дебри. Со временем непролазные джунгли букв, через которые приходилось потея прорубать себе путь, превратились в ухоженные сады для безмятежных гуляющих.